Первый афоризм, на который нынче упал взгляд его высокогерцогской светлости, вызвал у Эрнста Иоганна скептическую улыбку. «Не печалься, что люди не знают о тебе. Печалься, что ты не знаешь людей», — поучал китаец. Курляндец же подумал, что у него все ровно наоборот. Люди очень хорошо о нем знали, и это первая печаль его жизни. А людей он знает, и даже слишком хорошо. Это вторая его печаль, еще более тяжкая. Зато со следующим изречением мудреца он был полностью согласен. «Обучение без мысли напрасно. Мысль без обучения опасна». Сказано, будто не про Китай, а про Россию, где правители умны, но не ученые, а советники ученые, да не умны. И сам он был таков же, пока правил, пребывал в невежестве, а когда обучился жизненной науке, затошнило от власти». Так здесь всегда было, так и останется. От мыслей отвлек слуга, принес в фаенцевой кружке горячий шоколад с ромом. Старик смотрел через стекло на небо, в котором кружили птицы. Вороны, что ли? Кому еще летать в декабре? Шоколад остывал. Доктор велел как можно чаще пить этот напиток, укрепляющий и питающий плоть. Но питать свою немощную плоть Эрнсту и не хотелось. Ему хотелось следить за окружением черных птиц. Душа устала от тела. Отлететь хочет, — подумал он. Когда слуга пришел забрать кружку, старик был мертв. Страница 63. Обыкновение говорить с обильными словами ерсами возникло у него с детства от папеньки и осталось на всю жизнь. Слава «ерс» — название почтительной частицы, прибавлявшейся к окончанию слов в учтивой речи xviii 19 веков. Образовано по старославянскому чтению букв С и «ер» — слово плюс «ер». Согласно одной из версий, этимологически представляет собой сокращенную форму от уважительного «ста», как в «пожалуйста». Страница 81. У нас на бирже бумаги взлетели в цене и продолжает возрастать уже второй день с... В связи с Суэцким каналом. Упоминание об ажиотаже на бирже позволяет со значительной степенью вероятности датировать события повести второй недели июля 1865 года. Как раз в это время был опубликован официальный отчет Международной инспекции о ходе Великой Суэцкой стройки. Из отчета следовало, что морской путь из Средиземного моря в Индийский океан будет открыт в самом непродолжительном времени. Это известие вызвало оживление на всех европейских биржах. Страница 101. Отсмеявшись и откашляв, Фата Моргана подошла к своему антикварному телефону, вынула из-под аппарата визитную карточку и набрала номер. Это она Аркадию Сергеевичу позвонила. Кому же еще? Очередность событий была такая. Сначала к главной специалистке по рукописям Достоевского обратился коллекционер Лузгаев. Заплатил обычную таксу 100 долларов, получил утвердительное заключение. Некоторое время спустя к старухе с другим фрагментом того же текста явилась Марфа Захер. И аппетиты Элеоноры Ивановны возросли, она запросила 300. Когда появился третий соискатель, издатель, явно не знавший о существовании двух первых, Моргунова почуяла запах нешуточной добычи. Ее предчувствие подтвердилось, когда к ней приехал четвертый, солидный человек с депутатским значком. Солидного человека ждал во дворе большой черный автомобиль, собственно, даже два больших черных автомобиля, если считать джип сопровождения Главное же, новый клиент принес на экспертизу не рукопись, а важнейший документ с точки зрения международного авторского права, не утративший своей законной силы. В беседе выяснилось, что о разделении рукописи на куски И о том, кому эти куски достались, господин Севуха не знает. Тогда-то Элеонора Ивановна и сделала ему деловое предложение. У нее есть товар, три имени, такса по 200 тысяч долларов за штуку. И нечего так возмущаться, потому что цена вопроса ей хорошо известна. 2-3 миллиона потянет сам манускрипт, плюс много-много миллионов за его использование на протяжении 50 лет, оговоренных Бернской конвенцией по авторским правам. Платить 600 тысяч долларов старой ведьме Аркадий Сергеевич не хотел. Все-таки не маленькие деньги. К тому же он рассчитывал, что Морозов заберет фрагменты у тех троих сам, ну а если кто-то заортачится, средства убеждения найдутся. Когда с Филиппом Борисовичем случилось несчастье и возникла опасность, что фрагменты затеряются,